Уже близилась осень года скорби, когда Морвен наконец решилась, и тогда заторопилась она. Ибо времени на путешествие осталось в обрез. Она же боялась, что Турина схватит, если прождает до весны. Босточане рыскали вокруг ограды шпионя за усадьбой. Так что нежданно,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 «А может, и Гритнира тоже?» «Разве не пошлюшь ты Лободала?» «Спросил Турин». «Нет». «Ибо Садр хром, а путь предстоит тяжкий», — отозвалась Морвен. «А поскольку ты мой сын, и времена нынче суровые, я скажу горькую правду. В дороге ты можешь погибнуть. Год близится к концу».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 защищать его. Вот теперь и впрямь жалею, что я отдал свой нож. Наследнику должно остаться, но он не может, — возразила Морвен. Зато в один прекрасный день он верно вернется. Так ободрись же. Ежели станет совсем туго, я последую за тобою, коли смогу.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 Поглядел Садор на парадное кресло Хурина, незаконченным задвинутое в угол. «Тоже пойдет на дрова», — промолвил он. «В наши дни не дожиру жиру, быть бы живу». «Не ломай его пока», — попросил Турин. «Может, отец еще вернется домой и порадуется, видя, что ты для него смастерил, пока его не было».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 Я всегда тебе все рассказываю. Я не хочу тебя бросать, Лободал. Не хочу покидать ни дома, ни матери. Должно тебе понять ныне. Ежели ты останешься, скоро придет конец дому хадера промолвил старик. Лободал не хочет, чтобы ты уходил. Но, Садар... Слуга Хурина порадуется, когда сын Хурина окажется недосягаем для восточан. Ну же, право, ничего тут не попишешь. Придется расстаться. Может, хоть теперь возьмешь мой нож, как прощальный дар? — Нет, — откликнулся Турин, — я ухожу к эльфам. Королю Дариата, так говорит мать. Там мне верно не знать недостатка в таких вещах. А вот подарков я тебе присылать не смогу, Лободал. Далеко я буду, и совсем один. И Турин разрыдался. Но сказал ему Садр, что такое? Где же сын Хурина? Не он ли мне обещался?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 Теперь уже не хочу я того. Впредь надо быть осмотрительнее в речах и не говорить лишнего. — Оно и впрямь к лучшему, — согласился Лободал. — Сколь многие тому учат, сколь немногие тому следуют, заглянуть в будущее нам не дано. Так не будем же и пытаться. Дня сегодняшнего...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 «Марвен, когда же увижу я тебя снова?» Крик этот в лесистых холмах эхом долетел до Марвен, стоящей на пороге. И стиснула она дверной косяк так, что из-под ногтей выступила кровь. То было первое горе Турина.